Глава четырнадцатая. Вечер выдается по-весеннему прохладным. Я запахиваю куртку и выхожу вместе с Ирой на улицу. Ежусь. А это за тобой, кажется? Растерянная шепчет Ира, кивая на большой черный джип. Она пока не поняла, что произошло между нами утром в моем кабинете, но уже не улыбается, видимо, заподозрив что-то неладное. Что-то неладное заподозрила и я. Это действительно за мной, и я даже знаю, кто. Я с тобой на такси, давай быстрее толкая ее к ожидающей желтой машине и быстро запрыгиваю первой, заметив, как приоткрылась дверь джипа. Когда таксист отъезжает, джип трогается с места и выезжает на дорогу сразу за нами. Сначала таксист заводит Иру, затем уточняет мой адрес. А я все поглядываю в зеркало заднего вида. Джип следует за нами неотрывно. Вот жабанный лист. Уже у дома выхожу из такси и, не оглядываясь, спешу к подъезду. Джип въезжает во двор и ловко переграждает мне дорогу, едва не проехавшись по ногам. «Эй, можно осторожнее?» — повышая голос на того, кто сидит за наглухо тонированным стеклом. сомнений что это кто-то другой нет. Дверь джипа открывается, из салона вылезает Дагир. Усмехается, видимо, заметив, как я побледнела. «Испугалась?» «Скорее взбесилась», — парирую ему. «Что тебе нужно?» Хотел довести тебя до дома, а ты бежишь от меня. В чем дело, мило? Бегу, подтверждаю. Наверное, это от того, что мне не хочется проводить с тобой время. Я домой тороплюсь. Делимханов прищуривается, осматривая меня с хитрой ухмылочкой Боишься меня. В интернете что ли гадости начиталась? Вот и нет, принципиально не искала о нем информацию. Плевать, Ибо. Ты слишком много на себя берешь. Я даже не вспоминаю о тебе, пока ты не появляешься. Можно мне пройти? — Тихо. Ловит меня за локоть, когда собираюсь пройти мимо, возвращает обратно. Голос его становится серьезным, если не угрожающим. — Ты обиделась, что ли? Я утром слегка переборщил. Извини. — Понравилась ты мне, — произносит уже без тени улыбки. — В дом пригласишь? Пообщаемся. — Нет, и ты мне не нравишься. Уезжай! — смотрю ему в глаза прямо, уверенно. — В чем дело? Я уже сказала. Ты и мне не нравишься. Вру, конечно. Но у меня был день, чтобы обо всем подумать и решить. Такие отношения мне ни к чему. Я привыкла к гармонии и умиротворению. Даже с любителем выпить Яриком я чувствовала себя спокойнее. Да, Гир меня пугает, и не зря. Судя по рассказам Ирки, он тот еще чудила. Да и я уже за парочку встреч все поняла. Утром он почти изнасиловал меня. Может, для него почти не считается, но я основательно против таких отношений. Он долго смотрит на меня сверху вниз, о чем-то размышляет потом отступает в сторону, кивает на подъезд. «Давай, иди». Я, удивившись такой скорой развязки, спешу в подъезд и, быстро захлопнув за собой дверь, вскакиваю в кабину лифта. Похоже, тормоза у мужика все же есть. И хорошо. И ладно. Вечер провожу за любимым вином и мелодрамой, засыпаю прямо на диване. А утро наступает тяжело и безрадостно. А чего-то проснулась апатия и желание поваляться хотя бы до обеда. Вспоминаю, что сегодня у меня законный выходной, и падаю на подушку обратно. Пожалуй, проведу целый день перед телевизором, поедая вредные вкусняшки. Но расслабиться мне не дают. Кто-то настойчиво звонит в дверь. Что-то зачастили ко мне гости. Надо бы это прекращать. Со стоном сползаю с дивана, иду открывать. Выглядываю в глазок, и ничего не вижу. Что-то огромное закрывает мне обзор. Отпираю дверь и высунув лицо, едва не утыкаясь носом в ароматные красные розы. Как банально. Произношу вполголоса, уже догадываясь, от кого такой шикарный веник. У Ярика не хватило бы мозгов и денег, а значит, цветы от моего нового знакомого. Да уж. Доброе утро, Милена Александровна. Из-за горы цветов появляется лицо парня, выводившего в прошлый раз Ярика. Все, как я и подумала. Да, герджа Абраилович велел передать. Я занесу? Вздыхаю. Нет, это невыносимый мужик. Но в сторону все же отхожу, пропуская паренька. Тот ставится ты -то на тумбочку, а мне в руки передает корзину с вином и сырами. Хорошего дня, Милена Александровна. Дарит мне улыбку парень и покидает мое скромное жилище. Похоже, с вкусняшками вопрос решен. Не решен только с навязчивым ухажером.